оцепенения. Как бы я не любила зимние прогулки на свежем воздухе, всё же на закате уже возвращаюсь домой. С приходом ноября выходить на улицу затемно не хочется. Инстинкт велит мне по вечерам впадать в спячку. К тому же я терпеть не могу идти по тёмной улице, освещаемой одними только фонарями, до да светом из окон домов. Холод пробирается под пальто, просачиваясь через манжеты. Уже в четыре вечера улицы пусты, а в воздухе сыро, ему не хватает солнечной энергии. Приходится пропустить занятия по йоге и даже отказаться от того, чтобы выпить немного в компании друзей. Сама мысль о том, чтобы сесть за руль, вселяет ужас, ведь придется ехать по улицам в непроницаемой тьме с нечеткими границами обочины. Блик фар, как света музыка, то вспыхнут, то погаснут, то снова вспыхнут и опять погаснут. Уж лучше остаться дома. А я не прочь. Понимаю, что многие восприняли бы подобную необходимость как жуткое ограничение свободы. А мне вот дома вполне комфортно. Зима — это тихие домашние вечера при свете лампы, потрескивание поленьев в печи. Аромат дерева. Когда кружишься в саду, подняв лицо вверх, чтобы в ночном небе увидеть звёзды. Это закипающий чайник и горькое какао. Это тушёное мясо на косточке с плавающими облачками клёцок. Это тихие посиделки за книжкой или приятным фильмом в свете сумерек. Это тёплые носки и уютный кардиган. Летом я сплю в среднем по 6-7 часов, но зимой все 9. Как только солнце садится, я начинаю подумывать о том, чтобы самой отправиться в постель. Привычка рано ложиться досталась мне в наследство по материнской линии. Среди нас нет сов, хотя и жаворонками в полном смысле нас тоже не назвать. Всем нам нужно спать. За свою жизнь я не раз меняла отношение к этому аспекту. В детстве мне безумно нравилось, что бабушка с дедушкой ложились спать одновременно со мной. В юности это стало казаться мне до смешного скучным. С возрастом я начала всё больше стесняться собственной потребности в продолжительном сне. Мне казалось, что если буду спать не больше пяти часов ночью, то выиграю ценное время. Однако, став матерью, я излечилась от этой блажи. Кто-то извлекает пользу, лишая сам себя сна, но не я. Теперь-то я знаю, что, поспав как следует, часов девять, я способна достигнуть гораздо большего, чем после короткой ночи. Сон — залог моего здоровья, моё блаженство и моя зависимость. Я глубоко убеждена в том, что моё решение не рожать второго ребёнка основано прежде всего на желании как следует высыпаться. А лучше всего спится зимой. Я люблю, чтобы в комнате было прохладно, а стёганное одеяло тёплым, чтобы можно было в него зарыться. В отличие от ужасных летних ночей, когда в комнате слишком душно и невозможно по-настоящему забыться, прохладный зимний ветер позволяет как следует выспаться и насладиться волшебными сладкими снами. Когда я просыпаюсь по ночам, темнота кажется более глубокой, бархатной, почти что бесконечной. Зима как будто сама зовёт меня отдохнуть как следует, восстановить силы, уединиться и отгородиться от всех в одиночестве и покое. Но в последние несколько недель мне пришлось прервать свою счастливую спячку. Я называю их «ужасная троица» — тёмные бессонные часы, когда разум внезапно включается посреди ночи и начинает работать на полную катушку. И происходит это всегда в три часа утра, когда слишком поздно, чтобы бодрствовать, но слишком рано, чтобы сдаться и начать новый день. И вот глубокой ночью, в кромешной тьме, я начинаю представлять всякие ужасы и катастрофы. Сегодня мне приснилось, будто бы меня погрузили в огромный грузовик и вот-вот подожгут. Это какая-то тёмная фантазия, настолько готичная по сути своей, что при одном воспоминании о ней мне становится смешно. Какая я всё-таки глупая. Вижу сны о всякой банальщине, а потом просыпаюсь с колотящимся сердцем и комом в горле. И при этом не могу снова заснуть. У этого клише есть одно весьма серьёзное физическое последствие. Я боюсь, что оно вновь повторится. Без сна я вжимаюсь плотнее в матрас, поворачиваюсь на бок, взбиваю подушки, потом делаю глоток воды из бутылки, стоящей сбоку от кровати. А ночь всё тянется и тянется. Если бы за каждое моё беспокойство мне платили, я бы уже сделала карьеру. О чём же я тревожусь этими бесконечно долгими ночами? О деньгах, о смерти, о том, как бы не ошибиться. Это трисадника апокалипсиса, возникающие на горизонте с заходом солнца. Я могу проснуться среди ночи от страха, что мой дом оказался на вершине утёса и вот-вот обрушится на скалы». От полного уничтожения меня отделяет лишь очередной конверт с заработной платой. У меня слишком много долгов. У меня ничего нет. Я владею слишком многим. Однажды потолок моей спальни обвалится под весом всего ненужного барахла, что я напихала на верхний этаж. Батареи по ночам издают какой-то странный звук. Я больше чем уверена, что насос работает на последнем издыхании. Надо разбудить икс. Пусть послушает. Вдруг и он со мной согласится. Должно быть, пока мы лежим, где-то происходит утечка моноксида углерода. Так гибли целые семьи, тихо, во сне. После истории с аппендиксом X мне трудно избавиться от мысли, что однажды я могу потерять и его. Как внезапно всё происходит. И что я буду делать тогда? Мне нечем похвастаться. За свои сорок с копейками у меня накопилась лишь стопка пыльных книг. И всё же я здесь, всё ближе и ближе к краю пропасти. Вот-вот избавлюсь от жизненной опоры в виде своей надёжной работы. При свете солнца я отдаю себе полный отчёт в том, насколько стресс повлиял на моё решение и медленно прокрался в мою семейную жизнь. Но это днём, когда я ценю такие вещи, как спокойствие и свобода. В темноте же на меня накатывает приступ консерватизма, вызывающий несварение желудка. Надо завести сберегательный счёт, где будет храниться моя годовая зарплата. «Надо сделать человеческую страховку. Я же всё промотала. Не знаю, что именно и когда, но презираю себя за это. Мне страшно от того, насколько в моей жизни всё непрочно. Я чувствую, как это непостоянство вгрызается зубами в мой кишечник. Я ничто. Я никто. Я проиграла». Эго вспыхивает, как зажжённая спичка, яркая, синяя, трепещущая. «Я рада, что в такие минуты я одна» пусть себе горит. Нужно уметь быть благодарными за одиночество в ночи, за одиночество зимой. Именно оно спасает нас от того, чтобы явить пробуждающемуся миру свою худшую сторону. Я вновь поворачиваюсь и поправляю одеяло, делаю еще глоток воды. Два бокала виски, выпитые поздно и в состоянии отчаяния, стучат в висках. Надо было думать лучше, а я вечно лечу вперед и делаю только хуже. Теперь мне не уснуть, не стоит и пытаться. Я слышу под одеялом, как колотится сердце, но лёгкие не наполняются воздухом. Я сажусь на краешке кровати и озябшими ногами нашариваю под ней тапочки, протираю глаза, нащупываю очки и на цыпочках спускаюсь вниз по лестнице, чтобы взять ноутбук. Хейзил Райан открывает деревянный ящик и долго что-то ищет среди опилок и соломы. «Да», — говорит она наконец, — «вот она». Нащупав рукой, Хейзел достает из коробки клубочек желтого меха размером с грецкий орех, Соня в спячке. Зверек сжался в плотный круглый комок, подобрав лапки к животу, прижав уши и обернув хвост вокруг головы, словно старательно укладывая все на свои места. Хейзел кладет Соню в мою ладонь, и она перекатывается, словно камушек. Легче воздуха и удивительно прохладная, но в то же время мягкая и пушистая. Ошибки быть не может. Она жива, просто спит крепким сном и проспит так до самой весны. Из всех обитающих в Великобритании млекопитающих всего три вида впадают в спячку – ежи, летучие мыши и сони. Лягушки и барсуки лишь ненадолго, в самые холодные дни, погружаются в некое оцепенение, снижая температуру собственного тела, замедляя дыхание и сердцебиение, чтобы не тратить ценную энергию. Но настоящая спячка, когда понижение температуры и замедление естественных процессов занимают более длительный период и не являются реакцией на температуру окружающей среды или наличие пищи, происходит относительно редко. Сони не живут по жесткому графику, их спячка зависит от погоды. Ранней осенью они начинают накапливать жирок, отчего становятся мягкими и чуть влажными на ощупь. На шкурке сони даже остаются отпечатки пальцев, говорит Хейзел. И всё из-за этого подкожного жирка. Это источник энергии, к которому грызуны имеют непосредственный доступ и который обеспечивает их существование в течение долгих зимних месяцев. Вот почему, начиная с сентября, они вдоволь наедаются дарами леса – ежевикой, лесными орехами и каштанами, стараясь удвоить массу тела и в конце концов поправляются с 14 граммов До почти пятидесяти. Наращивать вес им приходится быстро, в день примерно по одному грамму. В период изобилия сони серьёзно округляются. Когда же еды мало, они откладывают спячку до того момента, когда становятся достаточно толстенькими, чтобы пережить зиму. Как бы то ни было, им приходится серьёзно готовиться к приходу холодов. У сонь очень высокое соотношение площади поверхности к объёму. Это означает, что они могут быстро расходовать тепло. В последние дни перед спячкой они обустраивают себе норку, таская плотные комочки мха, кору и листья. Летом зверьки живут на деревьях, но из-за больших колебаний температуры предпочитают на зиму перебираться ближе к земле и устраиваться меж корней. Сони стараются устроить свою норку так, чтобы в ней собиралась дождевая вода и роса, поддерживая в течение всего зимнего периода необходимый уровень влажности. Человеку подобные условия существования кажутся не очень уютными, но для сонь этот аспект является фундаментальным. Из-за малого размера, без постоянного источника влаги в течение зимней спячки, они могут умереть от обезвоживания. Окончив все приготовления, они сворачиваются внутри своей норки в плотный комок и закупоривают вход. «Если не можешь найти вход», — говорит Хейзел, — «значит, внутри Соня». Обычно грызуны спят поодиночке, но в ходе недавних радионаблюдений было обнаружено несколько совместных норок. Возможно, причиной тому скудный выбор мест для спячки. Соня ищет идеальные условия для существования в зимний период, если не находится достаточного пространства, может разделить своё гнёздышко с другой Соней, особенно часто подобные случаи в неволе. Надёжно устроившись в месте зимовки, сони снижает температуру тела до уровня окружающей среды, как правило, в пределах плюс 5 градусов. Для оптимального существования в период спячки температура должна быть чуть выше обычной зимней стужи. Если же она превышает плюс 6 градусов, обмен веществ ускоряется, и сони начинают сжигать жир. При температуре ниже нуля им также приходится расходовать накопленный жир, чтобы не замёрзнуть. Если температура будет правильной, зверек проспит с октября по май, постепенно замедляя обмен веществ, дыхание и подстраивая температуру собственного тела под окружающую среду. Так происходит вплоть до начала лета, когда снова появляются насекомые, еда для сонь. Но даже выйдя из спячки, грызуны могут вновь впасть в оцепенение, если не найдут достаточного количества пищи. Например, в дождливую пору или в голодные времена, когда нет привычных им лакомств. В спячке сони проводят гораздо больше времени, чем бодрствуя. Я всегда представляла себе спячку как некий затяжной беспробудный сон. Но, по словам Хейзилл, эти грызуны просыпаются примерно раз в 10 дней, не покидая собственные норки, но ненадолго ускоряя метаболизм. Это нужно для того, чтобы выгнать из организма накопившиеся токсины, А заодно убедиться в том, что норки ничего не грозит и можно спать дальше. Хейзел, старший специалист по вопросам охраны окружающей среды благотворительной организации Wildwood Trust, и Сони, за которыми она присматривает, частенько не доедают, готовясь к зиме. Нередко это те зверьки, которые остались без родителей или родились в неподходящее время года. Бывает и так, что их норки случайно раскапывают В подобных условиях риск не пережить зимнюю спячку слишком велик а потому их регулярно достают из уютных норок и взвешивают именно этот процесс я сейчас и наблюдаю мне бы очень хотелось помочь но на самом деле я больше мешаю и создаю ненужную суету трудно представить себе более милое существо чем Соня такая маленькая мягонькая, словно созданная для того чтобы быть домашним любимцем а между тем эти создания чрезвычайно уязвимы В течение некоторого времени их популяция стремительно снижалась, и теперь они считаются вымирающим видом. Мир изменился, и перемены эти не пошли на пользу этим грызунам. Скачут туда-сюда времена года, сбивая с толку обитателей лесов и кустарников, лишая их необходимых запасов пищи. И всё же при всей своей хрупкости в условиях современного промышленно развитого мира Они остаются эталоном неспешного, ленивого существования. На часах 4 утра, а я принимаюсь за дело. Со стороны подобное поведение покажется безумием. Я же, устроившись поудобнее с чашечкой горячего чая, вижу в этом скорее путь к оздоровлению. Теперь, когда я встала и приняла вертикальное положение, мысли в голове уже не вьются бешеным вихрем. А тихо падают, как снег, в звёздную ночь. Всё аккуратно ложится на свои места. Наведя порядок на столе и установив в нужное положение лампу, я иду за спичками и свечой. Теперь у меня два источника света. Один — надёжный и чёткий, другой — мерцающий, колеблющийся. Я устраиваюсь между ними и открываю блокнот. «Надёжность — это мёртвое пространство». В нём нет места для роста, а постоянные колебания причиняют боль. Я рада, что нашла золотую середину между этими двумя полюсами. Оставив все попытки вновь уснуть и решив воспользоваться этим внезапным приливом бодрости, я испытываю прилив любви к этому времени суток. Почти утру. Во всём доме я одна не сплю, и потому могу сполна насладиться чашечкой чая в тишине. Это время, когда никто от тебя ничего не требует. Никто не ждёт, что ты будешь проверять текстовые сообщения или электронную почту. Даже лента соцсети молчит. В современном мире, где одиночество подчас превращается в непозволительную роскошь, именно в это время суток можно хоть ненадолго побыть наедине с собой. Даже кошки чувствуют, что ещё рано просить, чтобы их покормили». Когда я прохожу мимо, они лениво поводят ушами и снова сворачиваются в клубочек. В этот час вообще любая деятельность кажется странной. Я в основном читаю, доставая книги и стопки на тумбочке у своего кресла, выискивая в них любимые моменты. Могу прочесть всего одну главу или отрывок из неё, или же пробежаться глазами по оглавлению в поисках ответа на вопрос, который тревожит меня в этот самый момент. Мне нравится расслабленное чтение. В такие редкие минуты я не бегу, куда глаза глядят по страницам книг. Я возвращаюсь в давно любимые места, чтобы неспешно побродить, унять разбушевавшуюся внутри бурю сомнений и тревог, с головой уйти в эту сладостную игру. Говорят, танцуй так, будто тебя никто не видит. Думаю, это же можно сказать и о чтении. Ещё в такие предутренние часы хорошо писать. Слушать, как уютно шуршит ручка по бумаге а страницы, как по волшебству, покрываются вереницами слов. Иногда письмо — это бег против течения твоего собственного разума, когда руки едва способны унять набегающую волну мыслей. Ночью я чувствую это особенно остро, ведь никто и ничто не отвлекает моего внимания. В этом слегка ещё сонном, чуть ошарашенном состоянии рушатся все барьеры, сковывающие мой просыпающийся разум. Ещё не отлетели сны, я ощущаю их как параллельное измерение. Но самое главное, ещё дремлет моё рассудительное дневное «я», вечно командующее и властное. Без его всевидящего ока я гораздо лучше могу представить различные сценарии будущего и окунуться в них. Могу сознаться во всех своих грехах. Бумага всё стерпит. Если в этом состоянии ночного бодрствования я чувствую себя вполне комфортно, быть может, это от того, что когда-то подобный режим сна был естественным для человека, просто в последнее время о нём совсем забыли. Вот и историк А. Роджер Экерч в своей книге «На исходе дня. История ночи» пишет о том, что до промышленной революции считалось вполне нормальным разделять ночной сон на два отрезка. Первый или глубокий сон — вечера до раннего утра, и второй, или утренний сон, который приходит на рассвете. В промежутке между ними был так называемый час бодрствования, когда семьи вставали, чтобы сходить в туалет, выкурить трубку и даже навестить соседей. Многие занимались любовью, молились и размышляли о своих снах как источники утешения и самоанализа. В интимном полумраке, Семьи и влюблённые вели глубокие задушевные беседы, которым не было места в дневные часы. Так жили люди, когда ночь была по-настоящему тёмной. Бедные люди ложились спать рано, дабы не тратить понапрасну свечи. И даже богатым приходилось сокращать свои привычные повседневные дела и раньше отходить ко сну. Улицы освещались скудно, и единственным местом, где можно было ничего не бояться, был дом. Подобный распорядок был настолько привычным и в то же время настолько сугубо личным, что о нём сохранилось мало письменных свидетельств. Экерч приводит множество примеров практики первого и второго сна из писем, дневников и произведений литературы. Но этот древний обычай практически не видим глазу современника. В 1996 году Томас Вер и его коллеги провели исследование в котором попытались воссоздать условия зимнего сна с доисторических времён. Они лишили участников эксперимента возможности пользоваться искусственным освещением в течение 14 часов в сутки и проследили за их поведением. Через несколько недель участники выработали привычку подолгу лежать в постели без сна и засыпать примерно на 4 часа. Затем они просыпались. И в следующие 2-3 часа наступал так называемый период созерцания и отдыха, а за ним ещё одна порция четырёхчасового сна до утра. Любопытнее всего то, что, согласно наблюдениям Вера, полуночное бдение для участников эксперимента вовсе не было сопряжено с тревогой. Напротив, они были спокойны и рассудительны, а анализ крови показал у них повышенный уровень пролактина, гормона, стимулирующего выработку грудного молока у кормящих матерей. У большинства женщин и мужчин уровень пролактина низок, но у периода бодрствования, похоже, была своя эндокринология, которую Вер сравнил с изменённым сознанием сродни медитации. В этом пограничном пространстве между явью и сном наши предки испытывали ощущение чуждой современному миру и вряд ли известные нам, если только мы не решим отказаться от искусственного освещения. Быть может, моя бессонница вызвана не только тревогой о будущем. В XXI веке все мы ослеплены светом, не только от люстр и ламп, рассеивающих тьму современного дома, но и от постоянно растущего множества электронных устройств, то мерцающих, то пульсирующих и озаряющих пространство в знак того, что они выполняют свою задачу. Свет теперь воспринимается как некий чужеродный элемент, вторгающийся в пространство и несущий с собой важные сведения или обязательства. Даже если оставить мой телефон на полке буфета, он будет продолжать волноваться, то и дело оживая, чтобы оповестить о новом сообщении, обновлении или напомнить о чём-то, что я пытаюсь забыть. Несколько лет я искала будильник, на котором можно было бы проверять время, не зажигая свет в комнате. Но теперь сдалась. Сейчас цифровые часы своим зелёным светом не дают мне уснуть. Традиционные часы с подсвечивающимися стрелками оказались совершенно нечитаемыми. От часов с подсветкой, включавшейся всякий раз при нажатии кнопки, у меня горели глаза, а когда я пыталась заснуть, то под закрытыми веками ещё несколько минут плясали пёстрые искры. Прибавить к этому телевизор? Да, есть и грешников, что ложатся спать под какой-нибудь комедийный сериал мигающим красным огоньком, который, похоже, невозможно отключить, и соседей, считающих своим долгом каждый вечер зажигать все фонари у себя в саду. Свет неизбежен. Муниципалитет моего города постепенно заменяет старинные фонари с оранжевыми натриевыми лампами на новые, более яркие светодиодные лампы. Темнота и наши страхи, связанные с ней, с каждым днём отодвигаются всё глубже но жители всё равно жалуются на то, что не могут спать, что свет всё равно просачивается сквозь плотные шторы и двойные занавески. Той ночи, что осталось, нам мало. Мы утратили естественные инстинкты темноты. Не слышим её призыва хоть ненадолго вспомнить о своих снах и соприкоснуться с ними. Наши зимы так часто сопровождаются бессонницей. Может быть, нас влечёт эта уникальная зона близости и созерцания, тьмы и тишины. И мы идём к ней, не зная сами, что именно ищем. А может, нас попросту тянет в собственную зону комфорта. Сон это не мёртвая зона, но портал к другому типу сознания, тому, что подразумевает рефлексию и восстановление, мимолётные мысли и неожиданные открытия. Зимой нам представляется возможность испытать новый вид сна нережимный 8 часов а медленный, переменчивый процесс, где сны сливаются с мыслями, которые посещают нас в дневные часы, и в самые тёмные часы образуется пространство, где мы можем восстановить зыбкую канву повседневности. Мы же отказываемся от врождённого навыка переваривать жизненные неурядицы. Мои собственные полуночные страхи отступают, стоит мне только превратить бессонницу в час бдения». В это священное время нужно лишь наблюдать. Мне предоставляется некое промежуточное пространство, тайный портал из снов. Даже сони знают, как это делается. Они просыпаются ненадолго, делают свои дела и снова засыпают. Вновь и вновь мы обнаруживаем, что зима дарит нам дополнительное пространство для существования. Мы же отвергаем его. Холодное время для того, чтобы мы научились радоваться Ему и приветствовать Его приход в нашу жизнь.